Район назывался Панфиловкой. Район назывался Панфиловкой по имени посёлка, от которого он произошёл. В 30-х годах посёлок как деталь приварили к городу, превратив в рабочую окраину. После военное время основную массу частных развалюх снесли, освободив место новостройкам. Остались считанные дворики, доживающие последние дни под конвоем бетонных коробок. Подросток Анатолий жил в частном секторе. Может, поэтому источник его страданий имел совершенно чеховскую природу плодоносящий сад вокруг дома. Старшие приятели, проживающие в высотных домах, Каждые лето взымали с Анатолия яблочный, грушевый или вишнёвый оброк в обмен на хорошие отношения. И если эта фруктовая дань казалась ему недостаточной, обильной, для Анатолия наступали чёрные дни. Августовским вечером Анатолий сидел на перильцах детской песочницы и утирал с губы несуществующую кровь. Самолюбие не позволяло ему убраться из общего двора в собственный. Он только примостился подальше от обидчиков. Их разделяла детская площадка и стол с деревянным навесом, за которым мужики из окрестных многоэтажек по вечерам шумно забивали козла. Анатолий видел, что никакой крови нет, но продолжал деловито ощупывать губу пальцем. При каждом прикосновении он всасывал болезненный воздух. Этот звук в пределах сдержанной громкости одинаково делал честь и человеку, нанёсшему удар, и пострадавшему. Анатолий, конечно, осознавал свой скрытый подхалимаж и страдал от него дополнительно. В прежние годы, не в силах выдержать отлучения, он первым шёл мириться. Вся арава заваливала к нему в сад и опустошала его. А потом мать Анатолия лежала с приступом мигрени, потому что хозяйство было основным средством существования, а её скудная денежная заплата не закрывала сплошной дыры семейного бюджета. Отца Анатолий не помнил. Компания оставила Анатолия в физическом покое, но продолжала травить словами. Оскорбления не относились лично к Анатолию, но направлялись под таким углом, что приходили точно по адресу. В другой раз он бы и отмолчался, как в прошлый случае, но сегодня у его позора появился случайный свидетель. За столик подсел мужик, с виду обыкновенный работяга лет 40, даже на расстоянии было заметно, Какие у него стоптанные трудом ладони. Мужик лениво курил, изредка сплёвывая прилипшие к языку табачные крошки. Тем не менее, присутствие постороннего заставило Анатолия грызаться, и в конце концов Анатолий договорился. Случайно вырвались эпитеты, за которые приходилось нести ответственность. От компании немедленно отделился карательный эскорт из трёх самых крепких ребят. Анатолий почувствовал кислую дурноту во рту, а Вансом заныла ушибленная челюсть. Он глянул на мужика, но тот безразлично изучал носки своих грубых, похожих на булыжники, ботинок. Когда первый из ребят на миг поравнялся с, казалось, дремлющим работягой, случилось неожиданное. Мужик, не меняя положение тела, резко выставил ногу. Парень со всего маху упал на землю. Он попытался подняться. Но в спину ему пришёл сиу весистый кулак, и парень рухнул снова. Заточка узкая как шило выпала у него из руки и чуть слышно звякнула об асфальт. "Валей отсюда", тихо сказал мужик. Парень снизу посмотрел ему в глаза и, видимо, увидел в них нечто такое, от чего без слов поднялся и быстро побежал по направлению к домам. Остальных ребят точно ветром сдуло. "Дайте закурить". На всякий случай начал знакомство Анатолий. Мужик порылся в кармане и вытащил мятую пачку. Анатолий робко подцепил сигарету Ноктим. Меня Толиком звать, а вас? Ну, пускай дядя Вася, неохотно назвался мужик. Слушай, Толик, вдруг сказал он. Мне где-нибудь остановиться нужно, я тут проездом. Сможешь помочь? спросил он с долей сомнения. Так ко мне пойдёмте? Радостно сияло Анатолию. У нас целый дом место полно, живите сколько нужно. Я не подтесню, оживился мужик. И вещичек у меня всего ничего. Он приподнял потёртый монтёрский саквояж. Я не надолго, только на ночь, мне здесь задерживаться нечего, гордиливо сказал он. Меня товарищи по работе ждут. Сяду на поезд и прямиком к ним, к товарищам моим. Хорошие у меня товарищи, всем бы таких. В голосе его ощущалось заметное волнение. А куда едете? уважительно поинтересовался Анатолий. Куда-куда? В жопу труда, без иронии ответил мужик. Известная поговорка недвусмысленно указала Анатолию, что он проявляет неуместное любопытство. Анатолий улыбнулся и вежливо замолчал. У мужика наоборот язык развязался, и всю дорогу он сыпал различными подробностями своей жизни, задушевными, как песни под гитару. Работал он электромонтажником, и все его рассказы, независимо от содержания, заканчивались одним рефреном: "Вот какая у меня замечательная профессия". Анатолий слушал, не вникая в суть. Сюжеты во многом напоминали виденные ранее фильмы о комсомольских стройках, о дружбе и взаимовыручке, трудностях и опасностях, и, конечно, о светлой любви с какой-нибудь укладчицей или поварихой. Поэтому у Анатолия даже не возникло сомнения в правдивости историй. Он шёл и тосковал по услышанному счастью. Кроме матери, его никто не ждал, не предвидились сильные и умелые друзья, старшие наставники, пожары и наводнения, закаты, костры, поцелуи всё казалось далёким и несбыточным. Он позволил себе одно замечание: вот бы стать электромонтажником. Захочешь, станешь. сказал мужик и начал новую байку. В общем, к приходу матери Анатолий окончательно убедил себя в том, что со школой пора заканчивать. Всё равно ничего не даёт. И ехать вслед за дядей Васей или вместе с ним, чтобы не расстраивать мать, он решил не говорить ей сразу о своих намерениях, а чуть повременить. Дяде Васе матери понравился. При ней он не рассказывал историй, а занялся починкой забора. За ужином он тоже больше молчал. Единственное, он слегка подпортил впечатление, когда на вопрос матери, куда он едет, дядя Вася ему учтительно улыбнувшись ответил: "Куда-куда в жопу труда", что было расценено как неудачная попытка сострить. Возникшая за столом неловкая пауза прервалась громовым раскатом. За окном сиренево полыхнула молния и опять раскатисто загремело. Ну и ливень. Смущённо сказал дядя Вася. В этот момент внезапно погас свет. Наверное, что-то с проводкой, высказала осторожное предположение мать. Как нам повезло, что вы у нас в гостях. Не посмотрите, Василий Артёмович. Синей вспышкой на мгновение выхватило искажённое злобой лицо дяди Васи, и комната погрузилась в темноту. Без проблем, добродушно отозвался дядя Вася, чиркая спички. Лицу его зарела приветливая улыбка, и было непонятно, как игра света могла так привратно исказить её в злобную гримасу. Он вышел в прихожую, некоторое время повозился со счётчиком, люстра зажглась. Пробки выбило, крикнул из прихожей дядя Вася. Вот, кивнула мать Анатолию, вполне удовлетворённая названием неисправности. Ты бы, Толик, не со мной сидел. Как человеком пошёл бы посмотрел, как работает, поучительно добавила она, даже не подозревая, какую свежую мозоль оттоптала. В основном она желала сказать гостю что-нибудь приятное. Август ночью спал беспокойно, часто вставал и выходил в сад курить. Вернувшись, долго ворочился, скрипел старыми диванными пружинами и засыпал с храпом, который иногда напоминал сдавленные рыдания. Поднялся он затемно, ещё не было 5 часов. Мать удивила, что обычно неподъемный в такую рань Анатолий тоже проснулся и с хмурым видом подсел к дяде Васе пить чай. Они о чем-то негромко говорили. Потом дядя Вася сообщил, что ему пора на поезд. «Ну что, Толик, проводишь до автобуса?» Он лукаво подмигнул Анатолию и взялся за саквояж. Они вышли на улицу и зашагали к остановке. «Ты серьезно решил со мной ехать?» — недоверчиво спросил дядя Вася. «А о матери ты подумал?» Я лучше ей после напишу или позвоню, буркнул Анатолий. Хорошо, что напомнил. Дядя Вася даже хлопнул себя по лбу. Мне как раз позвонить нужно, предупредить товарищей, что я не один приеду. Лицо его сделалось загадочным и строгим. Вдруг не захотят тебя брать. Скажут, не нужен, тогда и ехать нечего. Почему не захотят? испугался Анатолий. Вы же говорили, вам нужны смелые молодые ребята. А только как вы позвоните, если почта ещё закрыта. Анатолий с совершенно несчастным видом посмотрел на дядю Васю. Не боись, отозвался дядя Вася. У меня с ними связь напрямую. Он подвёл Анатолия к трансформаторной будке. Из соколяжа он достал специальный ключ и открыл её. Следом за ключом, к удивлению Анатолия, он вытащил телефонную трубку с коротким шнуром. Среди бесчисленного количества штекеров и штепселей дядя Вася отыскал нужный разъём и подсоединил телефонный шнур. Приложив трубку к уху, он проверил качество связи. Алло? Алло? Как слышно, приём? На другом конце провода, очевидно, ответили. Дядя Вася сказал: "Да?" Да, ободряюще улыбнулся Анатолию, а в трубку проговорил: "Не один со мной Опять немного послушал и отключил шнур. Всё в порядке. Он спрятал трубку в сокляешь. Нас ждут. У Анатолия отлегло от сердца. Дедя Вася тем временем пощёлкал разными выключателями. Я забоченно сказал: "Надо же, как нагрелось". Он приложил ладонь к какой-то панели с техническим узором и золовянных капелек, сквозь которые пробивались проволочные усики. Хочешь, чток почувствовать? Дай руку. Анатолий послушно пристроил свою ладонь на панели, правда, он ничего не ощутил. Вот, сказал дядя Вася, и голос его странно задрожал. А сейчас мы отправимся туда. Знаешь куда? Анатолий увидел, как в глазах дяди Васи вспыхнули нежно-голубые зигзаги. Куда? шёпотом спросил он. Куда? Куда? страшно и торжественно закричал дядя Вася. В жопу труда! Панель неожиданно заискрила. Анатолий попытался отдёрнуть руку, но она точно прилипла. Плата в секунду обуглилась и расползлась, как дырка на челке, открывая вход в новое пространство. Могучий электрический поток всосал Анатолия и закружил в центре чудовищной воронки, уходящей в бездну. Вокруг пылали молнии, сквозь беснующие потоки радиошумов доносились слова заклинания. Чинить провода. Я на минуту, а ты навсегда. Анатолий по-прежнему находился возле открытой трансформаторной будки. Рядом стоял дядя Вася, но местность, окружающая их, была совершенно другой. Открывшиеся картины напомнили Анатолию панораму послевоенного лихолетья, как её показывали в старых художественных фильмах. Бесконечная, укатанная колёсами грунтовая дорога уходила в горизонт. По краям её высились столбы с оборванными проводами. Вдоль дороги расстилались поля, виднелся лес и тусклая полоса реки. За рекой примостилась деревенька, и ветер изредка доносил оттуда обрывки стройного хорового пения. "Что это?" в диком испуге бросился Анатолий к дяде Васе, но тот резко отстранил его. Молчи и слушай, сказал он. У меня только одна минута, и если я не успею всё рассказать, то только по твоей вине. Анатолию отчаянно хотелось зрыдать, но ледяной тон предупреждения, ещё более страшный, чем крик, заставил его внимательно выслушать всё то, что намеревался сообщить дядя Вася. Это жопа труда, бесстрастной скороговоркой начал дядя Вася. Ты должен чинить провода, и двигаться вперед, пока не пройдешь 100 тысяч столбов. На каждом тысячном столбе, возле него будет трансформаторная будка, ты по телефону доложишь о проделанной работе верховному прорабу. Не пытайся его обмануть, иначе число новых столбов увеличится в 10 раз. Когда ты подсоединишь провод к 100 тысячному столбу, тебе позволят в соответствии с трудовым кодексом выйти в старый мир искать сменщика. Для этого... Верховный прораб отводит тебе ровно сутки. Ты не имеешь права скрывать от сменщика, куда ты его ведёшь. Он должен попасть сюда по собственной воле. Если ты не успеешь найти себе замену, то вернёшься сюда, чтобы остаться навеки. Но я не умею чинить провода, взмолился Анатолий. Это несложно. Необходимые инструменты и инструкции находятся в сакваяже. Дядя Вася торопливо положил ладонь на чёрную панель. трансформаторной будке. Не поминай лихом, толик. Что-то похожее на сочувствие мелькнуло в его лице. Вспыхнула голубая искра, дядя Вася затрясся и высветился изнутри синим огнём. Жуткий вопль вырвался из его горла. Он превратился в живую струю электрического тока и исчез в трансформаторе. Анатолий остался один. Он просидел, не сходя с места, может, день, а может, неделю, он потерял счёт времени. Ничего не изменялось в небесах, одинаково освещаемых неярким багрянцем, подходящим как для восхода, так и для заката. В акваляже, кроме набора ключей и плоскогубцев, монтаёрских кошек для лазания по столбам, находились пакет кефира, плавленый сырок И бутерброды с любительской колбасой. Впрочем, голода и жажды он не испытывал. Поддавшись пасторальному по миражу, он сходил с дороги и шёл к деревне, но не приближался к ней ни на шаг. Он понял, что кроме дороги ничего объективного нет. По инструкции, напечатанной на третьей сортной сопилками бумаги, он научился тянуть оборванные провода. На первом тысячном столбе телефонный диспетчер искусственным голосом сообщил ему, что в трудовой книжке сделана соответствующая запись. Однажды он вздумал покончить с собой, коснувшись оголённого провода, но ток не убивал его, а струился меж пальцев как вода. Он перестал искать смерти, потому что в этом мире её не существовало. Он пережил страх одиночества и само одиночество, страх безумия, и само безумие. И он упрямо чинил провода, живя предвкушением часа, когда выйдет в старый мир из трансформаторной будки. В голове он прикидывал медовые слова, которыми заманит будущего сменщика прогуляться вместе с ним в жопу труда.